Аматэрасу. Происхождение синтоистское. Мифология. Богиня Солнца родилась из левого глаза бога Идзанаги. Она управляла землёй и морем, а также была теплом и красотой солнца. Великодушная защитница и благодетельница человечества. Аматэрасу даровала людям рис, шёлк и ткань. Однако она постоянно враждовала со своим братом, Сусаноо, богом шторма. Соперничество богов достигло пика в тот момент, когда их отец изгнал Сусаноо с небес. В ответ он впал в неистовство и уничтожил рей свои поля своей сестры, разбрасывал фекалии по её трону и швырнул содранную слошади шкуру, священное животное Аматэрасу. в ткацкую мастерскую богини, убив тем самым одну из ее прислужниц. В ярости и отвращении Ама-Тарасу укрылась в пещере, спрятав там вместе с собой и солнечный свет. В темноте вся жизнь на земле начала погибать, и Ками, синтаистские божественные сущности, забеспокоились. Миллионы Ками собрались перед пещерой Ама-Тарасу, и умоляли ее выйти, но безрезультатно. Наконец, дух радости Удзуме начала танцевать и привлекла этим внимание всех Ками, которые стали веселиться, петь и аплодировать прекрасной танцовщице. Когда Ама-Тарасо спросила, что происходит, кто-то сказал ей, будто другая богиня пришла и заняла ее место. Любопытство небожительницы победило, она выглянула из пещеры и сразу наткнулась на волшебное зеркало, которое ками установили снаружи. Никогда не видя своего отражения прежде, Аматэрасу была зачарована собственной красотой. Ками воспользовались этим моментом, чтобы вытащить богиню из пещеры и восстановить её на троне. Влиятельность Аматэрасу дала Японии название страны восходящего солнца, а все японские императоры считаются потомками богини. Воззови к Ама-Тарасу, когда ты хочешь найти в себе силы и решиться проявить их.